Глава четвертая «Доброе утро, лорд Оливер!» Поприветствовала я его светлость, явившегося с секундной точностью за час до открытия лавки. «И вам, мисс Николета, неважно, выглядите!» Я тронула щеку. «Я работала всю ночь». «Всю ночь?» — удивился он. «И над чем же?» «Вот», — мельком указал я на полку, где было выставлено шесть новых зелий. «Я думал, вы запускаете новое зелье после тщательных проверок», заметил он, беря в руки поочередно каждый пузырек и разглядывая этикетки, куда я тщательно перенесла названия и составы. «Обычно да, и с этими собиралась поступить так же, но передумала», ответил я, проверяя в толстой тетради наличие зелий и раздумывая, не заказать ли еще ингредиентов, средства для свежести дыхания. Оно пользовалось неизменной популярностью». рад что вы решились на быстрое преобразование да коротко ответила я и протянула ему список который только что написала не могли бы вы пожалуйста сделать заказ вот по этому списку адрес поставщика указан мальчишку томаса найдете на углу передадите ему записку он принесет ответ конечно мисс николлета лорд оливер взял список и вышел из лавки вскоре работа закипела Первая явившаяся дама попросила, как и вчерашний, чего-то нового. Я, волнуюсь, подвела ее к полке с новыми зельями. Вот это средство для сохранения цвета окрашенных волос на полгода. Корни будут выглядеть как только что после окраски, а настоящий цвет проявится потом за один день, когда истечет срок действия. «Любопытно, любопытно!» – произнесла она, скользя взглядом по другим склянкам. «А что еще?» «Может быть, вас заинтересует вот это?» Я потянулась к следующему пузырьку. «Тут средство для изменения цвета веснушек. Знаю, что вы любите пробовать новые цвета волос и бровей». Покосилась я на ее алую с отливом в баклажановой шевелюру. «Так что оно может пригодиться. Если честно, я ожидала чего-то более новаторского». «Новаторского?» – растерялась я. Ну да, вроде спрея для ткани, от которого она переливается. Помните, у вас было подобное? Да, но оно подходило лишь для нескольких видов атласа. Или, например, зелье для фиксации чулок на ногах. А то в последний раз эластичность материала подвела, но только еще более необычная. Я умолкла, не зная, что на это ответить, и прикидывая, какой из моих отличающихся традиционностью средств могло бы ее удовлетворить. «Тогда, может быть, вам подойдет паста, которая каждый день имеет новый аромат», — мешался лорд Оливер. «Наверное», — задумчиво отозвалась леди и начала улыбаться. «Вы ведь тот самый новый помощник, о котором только и говорят». «К вашим услугам», — поклонился, приложив руку к груди лорд. «Но у нас нет такой пасты», — заметил я. «Будет. На это меня вдохновило ваше средство для раскрытия поочередно разных нот в духах, мисс Николетта», — заявил он, указав на полку соответствующим средством, и снова повернулся к даме. «Прямо сейчас его нет в наличии, но вы можете прислать за ним мальчишку вечером. Мы тщательно проверим формулу». Дама согласилась. Из магазина она вышла, сделав заказы на несколько таких неожиданных и новаторских новинок и напоследок захватив пузырек с моим новым зельем в минимальном объеме. Я постаралась скрыть разочарование. — Что-то не так, мисс Николетта, осведомился лорд Оливер, заметив выражение моего лица. — Нет-нет, все так. Я поспешно отошла, срочно ища себе работу. Вскоре он удалился разыскивать Томаса, А когда вернулся, я уже хмурилась над следующими формулами. Наверное, я действительно слишком поосторожничала с первыми шестью зельями, а покупатели ждут чего-то принципиально нового. Забывшись, я потерла щеку, с которой еще не сошли следы ночных экспериментов. Дверной колокольчик звякнул, и сердце у меня подпрыгнуло при выде посыльного. В руках у него был красивый конверт с золотым узором по краям. Примерно в таком в прошлом году мне поступил годовой заказ для Фрейлен. Я вихрем пронеслась к нему, едва сдерживая нетерпение. «Это вам, мисс Николета!» – протянул парень конверт. Скрыв его трясущимися руками, я едва сдержала стон. Послание было от Ханса. Он благодарил меня за вечер в старой Эльзе и приглашал покататься на лодке сегодня вечером. «И это тоже вам!» Произнес посыльный, беря у вошедшего в лавку следом за ним помощника роскошный букет белых цветов. Водные орхидеи. «Спасибо!» «Еще никогда не видел, чтобы девушки так расстраивались из-за цветов», заметил лорд Оливер, когда дверь за посыльным и его помощником закрылась. Я вздрогнула, совершенно забыв о нем. «Я не расстроилась, просто ждала кое-что другое», ответила я, возвращаясь за стойку, кладя на нее букет. «И чего же позволено ли мне будет узнать?» «Заказ. Впервые вижу, чтобы девушки предпочитали рабочие заказы цветам». «Должно быть, у вас было не так много работающих знакомых девушек», — заметила я. «У меня их не было вовсе. До встречи с вами». Я кинула на него быстрый взгляд. «Леди не положено работать», — продолжил он. «Их удел быть милыми, вышивать, музицировать». «Поддерживать приятную беседу, следить за хозяйством, принимать послов». «Принимать послов?» – удивилась я, и лорд Оливер осекся. «Я имел в виду посланников», – исправил сон, – «и предаваться другим подобным занятиям». «Что ж, если им не приходится заботиться о пропитании, то да, обычно им и не приходится», – заметил лорд Оливер, и я ощутил досаду. «Вспомнился профиль из шоколада, который никак не хотел разбиваться ложечкой». «На тебе, надутый индюк!» – Швырнул я свернутую ленту. «Тише ты!» – заметила Софи, оглядывая лавку модистки, в которой мы сейчас находились. Дело происходило уже часом позже. «Прости, Софи!» – повинилась я. «Но видела бы ты его самодовольное лицо!» «Мои знакомые не работают, они принимают ванны и золотых монет!» – передразнила я голос лорда Оливера. «Уверена, он не совсем это хотел сказать», – заметила подруга, – «или даже совсем не это. Именно это. И самое обидное, что таких знакомых у него действительно нет. Вот и сидел бы дальше в своем шикарном особняке, вместо того, чтобы предлагать моим клиентам зелья, которых у меня пока нет». «Тебе надо расслабиться», – заметила Софи, забирая у меня следующую ленту. «Я уже почти расслабилась. Спасибо твоим лентам». Я виновато оглядела комнату, через которую протянулась полдюжины ярких полос. «Прости, сиреневая мне подойдет идеально». «Конечно, мисс Николетта», – защебетала подруга, потому что в торговый зал вошла ее хозяйка, мадам Грант. «И еще зеленая и желтая», – добавил я, чувствуя нарастающее раскаяние за учиненный беспорядок. «Сию секунду упакую их», – пропела Софи и шепотом добавила. «Зайду к тебе вечером». Из лавки я вышла, неся с собой красивую перевязанную коробку с лентами. Надеть мне их некуда. Я предпочитала шляпки другого фасона. Впрочем, может, обновление требуется не только моим зельям. София заскочила перед самым моим уходом. Я как раз собиралась забирать лавку. Выручка не то чтобы порадовала, но и назвать сегодняшний день неудачей я не могла. «Как ты?» – спросила подруга, с которой мы вышли на крыльцо. Совершенно успокоилась. Кстати, этой ночью я собираюсь сварить следующую дюжину зелий из приготовленного списка. «Лучше тебе не зелий сейчас в уме варить, а настроиться на прекрасный вечер», – заметила она, завязывая мне меня под подбородком новую ленту. «К шляпке я выбрала желтую. И передавай привет Хансу». «Обязательно передам. И улыбнись ему. поприветливый. «Я всегда приветливо улыбаюсь. Понежней!» – вздохнула она. «О, лорд Оливер сейчас предложил бы новое зелье для придания улыбки нежности. Ты можешь говорить хоть о ком-то, кроме лорда Оливера. Хочешь сказать, я часто о нем говорю?» «Не то чтобы часто, просто в каждой фразе. Я помрачнела. И не то чтобы я возражала». — продолжила Софи. — Но сейчас тебе нужно настроиться на Ханса. — Настроиться на Ханса, — повторила я, встряхивая головой и честно пытаясь удержать в ней образ симпатичного светловолосого парня. Но вместо этого в нее почему-то протискивался другой образ, а именно леди, принимающая золотую ванну и стоящего рядом лорда Оливера, это самое золото сыплющего. Нежность и Ханс... скрипнула зубами я, решительно затянув ленту. «Нет, не так!» – сполошилась Софи, снова расслабляя ее и чуть сдвигая мне шляпку. «И в Тиаполе в этом сезоне шляпки носят вот так!» Я спохватилась. «Спасибо, Софи!» – взяла я ее за обе руки. «Надеюсь, мадам Грант не изменит своего намерения и отправит тебя на учебу в Тиаполь. Ты, как никто, заслуживаешь этого!» Подруга смущенно улыбнулась и помахала мне рукой. «Ну, все, до завтра и хорошего тебе настроения!» Я помахала в ответ и двинулась в сторону пристани. Софи успела отойти от лавки всего на несколько шагов, когда дорогу ей перегородили. «Мисс Софи!» – она подняла взгляд. «Лорд Оливер, я думала, вы уже ушли!» – присела она в поклоне. «Ушел, а потом вспомнил, что забыл в лавке запонку». «О, Никки уже ушла!» Софи посмотрела на поворот, за которым только что скрылась подруга. «Но если мы поторопимся, то сможем ее нагнать и попросить ключи от лавки». «Не стоит беспокойства, значит, эта запонка мне сегодня не так уж и нужна», любезно произнес лорд Оливер. «Но раз уж мы с вами встретились, не хотите ли попить кофе с жареными каштанами? Я видел тут поблизости одно приятное заведение». «Попить кофе?» — растерялась Софи. «Да, а заодно не расскажете ли, почему мисс Николету могли так расстроить цветы?» «Ах, нет!» — рассмеялась Софи. «Ее расстроили не цветы, просто она ждала один заказ». «Неужели?» — изумился лорд Оливер. «И что же это за заказ? Расскажите мне поподробнее, ведь в этом месяце я должен всячески ей помогать». Софи смущенно уцепилась за предложенный локоть, И они продолжили путь в сторону переулка с кафетериями. Когда я ступила на мостки, солнце уже садилось красиво, тая на горизонте. «Ты сегодня чудесно выглядишь», — заметил Ханс, подплывая к причалу и привязывая лодку. «Скорее я выгляжу усталой», — ответила я кладя пальцы на его протянутую руку и ступая в лодку. «О, это это невероятно, Ханс!» — произнесла я, оглядывая судно, на котором он устроил навес в виде шатра из тканей. «Я хотел, чтобы сегодня все выглядело красиво и радовало тебя». «Меня радует!» — заметил я, присаживаясь на подушку, которую тоже явно сегодня сюда принесли, и скользнула взглядом по начищенному колпаку, возле которого стояли глиняная бутыль и бокалы. Тоже сев, Ханс взялся за весло. «Как твоя каравелла?» спросила я, когда он начал грести. «Я думал, что еще пара лет, и я на нее скоплю, но случилось непредвиденное». «О, Ханс, мне так жаль!» повернулся я к нему. «Неужто опять что-то с уловом? Испортился, как несколько лет назад?» «Нет», рассмеялся он. «Наоборот. Вчера нам с отцом поступил заказ из дворца. Представляешь, Ники, нас попросили обслуживать королевский двор». во время дня рождения принца и его коронации. То есть нам раньше поступали заказы из дворца, но на такие мероприятия никогда. Задатка хватило, чтобы я внес аванс за каравеллу, а когда заплатят остальное, я смогу ее выкупить. Это это потрясающая новость, Ханс, пораженно произнесла я, радуясь за него, и в то же время чувствую, что эту радость отравляют тревожные мысли. Значит, заказы уже поступают. И либо я получу свой со дня на день, либо не получу вовсе. А ты, Николета Фрейлина, уже заказали у тебя зелье? Уверена, это вот-вот произойдет. Принужденно улыбнулась я и, зачерпнув воды из-за перевернула руку. Сорвавшиеся с пальцев капли искрять упали обратно. Я тоже. Слышал, в последние дни в твоей лавке произошли изменения, появились совершенно новые средства. Об этом в городе говорят». «Да, но сейчас мне совершенно не хочется говорить о работе», улыбнулась я, поворачиваясь к нему и придерживая шляпку от порывов ветра. «Тогда держись, сейчас отвезу тебя в такое место, которое ты еще не видела». «Уже предвкушаю», рассмеялась я. Ханс отвез нас в поистине прелестное местечко. Это была тихая заводь, где на берегу качались камыши, а в зарослях пели птицы. Солнце окрасило воду в розовые и нежно-сиреневые цвета, И мы любовались на закат в пришвартованной лодке, разделяя ужин, который он захватил с собой. И в этот момент лорд Оливер сказал: Я думал, ты не собиралась говорить о работе, заметил он. Ах да, спохватилась я, но раз уж ты все равно о нем знаешь, прости, не хотела досаждать тебе. Ты не можешь меня досадить, Ники Майлз, провозгласил он, подавая мне тарталетку, в которой был мой любимый сыр. а поверх намазан яблочный джем. «Откуда у тебя этот джем?» – удивилась я. «Я думала, рыбаки предпочитают другую пищу». «Я бабушку попросил сварить», – смутился он. «Заметил, что ты приносила такой на день рождения Софи. Спросила у нее, и она сказала, что ты его очень любишь». «Действительно очень люблю. Спасибо, Ханс», – произнесла я, откусывая кусочек и принимая поданную им кружку с сидром. Он отхлебнул из своей и перевел взгляд вперед на красную полоску солнца на горизонте. «Хорошо сидим, правда?» «Да, хорошо», — подтвердила я. «Знаешь, помимо каравелла я мечтаю еще о таверне». «Да, Софи говорила, но держать ее не одному, а с кем-то, понимаешь?» «Понимаю», — согласилась я и хотела отхлебнуть Сидра, когда вдруг почувствовала, что моей руки, опирающейся на борт лодки, Коснулась рука Ханса. Осторожно, чтобы это не выглядело обидным, я убрала из-под нее пальцы. — Уверена, у тебя получится все, что ты захочешь, Ханс. Он повернул голову и посмотрел на меня. — А если я скажу, что хочу, чтобы этим кем-то была девушка? — Тогда я отвечу, что уже становится поздно, и нам пора возвращаться обратно, — улыбнулась я, пытаясь спрятать замешательство. — Хорошо, — он потянулся к веслам, — но пообещай мне одну вещь. «Какую?» – я настороженно посмотрела на него. «Скажи, что ты делаешь, чтобы на дне банки с яблочным джемом не оставалось влаги? Бабушка меня с ума свела этим вопросом!» Я с облегчением рассмеялась. Оливер был доволен. Нет, не так, он был чертовски доволен. проклятие трех королей, он всегда знал, что нужно не спешить, а выбирать наилучшую тактику. Он вернулся домой с ценной информацией, которую ему предоставила эта хорошенькая наивная мисс Софи. Девушка так искренне родила за подругу, что рассказала ему гораздо больше, чем он планировал услышать. «Ты уже вернулся?» – отец шел ему навстречу. «Да». Оливер остановился и поклонился. «Тогда не хочешь ли ты присутствовать при аудиенции, которая у меня сейчас назначена?» Охотный отец отозвался Оливер, обрадовавшись, что тот приглашал его присоединиться к делам, от которых в последнее время старательно отстранял. Но когда они вошли в приемный зал, Оливер ощутил досаду. Там их ждал не посол, не кто-то из лордов и даже не главнокомандующий, а дама в темно-бордовом платье. При ближайшем рассмотрении ей оказалось около сорока – У нее была идеальная осанка и цепкий, оценивающий взгляд. Когда они с отцом вошли, она величественно с достоинством поклонилась. Сев на свое место, отец жестом предложил ей говорить. Оливер занял привычное место справа от него, и уже через мгновение его досада резко испарилась, потому что дама представилась, склонив голову. «Леди Рокуэт!» и, выпрямляясь, добавила. «Хозяйка Шарлотца». «Проклятие трех королей сегодня поистине его день».